Рассказ старого лектора продолжался. Армия дьявола, что выжгла до основания королевства Растури, столкнулась с империей Гиамут 57 лет назад, на границе. По праву, именующая себя лидером центрального континента, Левиафан, занимающий две трети площади континента, против армии дьявола. Так началось их сражение. И уже став свидетелем судьбы королевства Растури, империя ответила всей своей мощью. Вот так империя и остановила вторжение дьявола. На текущей карте линия, обозначающая армию дьявола, была проведена по границе империи. То есть, если верить карте, империя в конце концов защитила свои границы. Интересно, это королевство, в котором сейчас живет Ален? Может, даже существует сейчас только благодаря империи? Нет, империя потерпела поражение за поражением с самого первого дня. Хоть и не так быстро, как и с предыдущими четырьмя странами. Но империя уступала крепость за крепостью. Единственное, на что ее хватало, это замедлить продвижение противника. И так родился альянс пяти континентов. А? Перед фактом, что армия дьявола оказалась слишком сильна, решение императора было быстрым. Исключая континент, на котором появился дьявол, и их собственный, вокруг было еще четыре континента, и император подошел к лидерам этих континентов с предложением о едином фронте. И этот союз, названный Альянсом Пяти Континентов, действует и по сей день. Может, сам дьявол был недальновидным или были на то какие-то другие причины, но он совершил одну ошибку. Ему было достаточно просто атаковать центральный континент, но нет, он высадился одновременно еще на два континента, столкнувшись с империей Бауксис и Розенхеймом. Континент размером примерно с половину центрального находился на северо-западе и другой, около трети, на северо-востоке. По сути, все три самых северных континента подверглись единовременной атаке. Империя Баукис, расположенная на северо-западе, контролировалась гномами. Поговаривают, что их военная мощь могла с легкостью сокрушить империю Гиамут и не поперхнуться. Им принадлежали десятки тысяч гигантских воинов-големов, превышающих размерами воздушные корабли, с которым Ален уже повстречался здесь. Причем сами воздушные корабли конструировались в той же империи Баукис, ровно как и 60% всех магических инструментов, используемых в их королевстве. С другой стороны Розенхейм, на севере-востоке, был страной, контролируемой эльфами. Королева эльфов заключила контракт с повелителем духов, Розеном, и эльфы под ее предводительством сражались с армиями дьявола при помощи мощной духовной магии. Повелитель духов Розен стал духом всего сущего и превзошел таким образом полубогов. Говорят, что он даже существует теперь только в виде божественной мысли. Таким образом дьявол атаковал сразу три континента – И как результат, под давлением кризиса, лидеры этих трех континентов взяли на себя инициативу в создании беспрецедентного в истории единого альянса. Немедленно. И в рамках этого альянса также немедленно была налажена пересылка солдат и припасов. Стало немного лучше. Но поражения продолжались. Создание альянса значительно увеличило военную мощь центрального континента но не остановило прогресс армии дьявола. Силы дьявола состояли не только в их звериной мощи. Они находили слабости в союзниках и трещины в линии защиты грепостей. Тут в самом явном виде на поверхность всплывала нерешительность в сотрудничестве народов пяти континентов. И в этот момент был приведен в действие другой кровавый план. Поражение следовало за поражением. И император, лидер Центрального континента, сказал, среди прочего и королевству Латаш направить свои войска на помощь королевству. Конечно же, оно было частью Альянса Пяти Континентов и уже отправляло рыцарей, но на этот раз запрашивали больше. В этот раз королевство, связанное договором Альянса, отправило значительное количество войск, короны и аристократов, С талантом или без? В настоящее время армия формируется в основном на основании таланта. Но тогда все пытались остановить армии дьявола во что бы то ни стало, даже просто забросав количеством. Армии дьявола состоят из магических зверей Биранга и выше. Можешь представить, что произошло с бесталанными? Многие аристократы погибли из-за безрассудного приказа империи. Эм, миллионы мордогаршей?» Большинство аристократов без таланта не вернулось. Почти все были сожжены в горниле битвы сразу же, как только их туда забросили. Это тогда, получается, погиб отец барона? В этот момент Алину припомнились слова барона. Эта новая катастрофа породила, в свою очередь, другое решение. «Одна страна, одна академия». Это мир, в котором существуют уровни или божественные испытания, как их тут называют, и в таком мире, когда сила человека может отличаться в десятки или даже сотни раз, было разумно максимизировать мощь талантливых детей и отправить их на передовую. Таким образом, в каждой стране была создана как минимум одна академия. К примеру, в королевстве Лотаж была выбрана местные с большим количеством подземелий, И по соглашению Альянса корона была лишена контроля над Академией. Если корона получит контроль, то она будет управлять в пользу одной страны. Вместо этого управление происходит по воле Альянса пяти континентов. И конкретно их Академией руководил член королевской семьи Розенхейма. Ректор, проживший более тысячи лет, управлял всем со своей собственной философией. И что случилось? Учитывая, что он услышал до сих пор, это не то чтобы особо радужная история. Возможно, поняв что-то по выражению Алина, старый лектор кивнул и продолжил. Даже этого оказалось недостаточно, чтобы остановить армию дьявола. Поскольку армия дьявола насчитывала миллионы магических зверей, Множество баз и крепостей империи Гиамут подверглись нападению одновременно, и постепенно их скашивали и стирали. Империя потеряла четверть своей территории, и место для жизни людей становилось все меньше. Так с появления дьявола прошли десятилетия. Никто больше не верил, что его удастся остановить. Все крепости в итоге падут, и все люди будут уничтожены». Это был мир, в котором не осталось ничего, кроме отчаяния. Но бог-создатель, владыка Эльмеа, все-таки не оставила людей. В империи родился герой. Гномы, эльфы, а теперь еще и герой. Интересный урок получился, ничего не скажешь. Двадцать два года назад в империи Геамут в семье простолюдина родился герой. Его имя Гермиос. Говорят, что герой Гермиас 12 лет поступил в Академию и был отправлен на передовую в возрасте 15 лет. Это было воистину чудо, он был словно бы непобедим, Взвращенный с ожиданиями великих свершений, получивший образование в Академии и в итоге пришедший на передовую герой, приносил результаты, превосходящие все ожидания, один за другим. Говорят, что когда он присоединился к войскам, вся земля империи окрасилась кровью слуг дьявола. Разгромив армию дьявола, он восстановил границу империи менее чем за пять лет. И сейчас они, похоже, борются за восстановление бывшего королевства Растури. Наше королевство тоже издало указ о территориальном расширении и пытается доставить на передовую как можно больше припасов. Так из-за этого появилась вотчина сит лорда, И из-за этого даже сама корона так сильно желала мяса Борова. Похоже, он родился посреди свершения великой истории. Его деревня появилась не случайно и не по прихоти местного лорда. Она появилась, чтобы помочь защитить мир от дьявола. Вся история его деревни была историей охоты на Боровов. Но даже сейчас, спустя четыре года, Мясо Порова практически не попадало на стол барона. Все припасы шли воинам на передовую. Вяленое мясо хорошо сохранялось и было очень продуктивно на поле боя. Ален, я знаю, ты эрудированный. После всего сказанного, я думаю, ты и сам уже понимаешь, в чем заключается обязанность дома Гранвер, о которых ты спрашивал. Эти обязанности касаются не только семьи барона». Те же обязанности распространяются даже на королевскую семью. Согласно условиям договора о альянсе пяти континентов, члены королевской семьи, все аристократы, обязаны понести три года службы. Даже у отпрысков короны нет права отказаться. Все обязаны сражаться с армиями дьявола, защищая крепости на передовой. Если откажутся или не смогут закончить академию, Существуют серьезные штрафы, вплоть до разрушения самого дома. Если же откажется королевская семья, то последствия понесет вся нация. Они потеряют право голоса в альянсе, потеряют дипломатический авторитет, получат проблемы в торговле и, возможно, даже больше. В конце концов, никто не захочет заступаться за такое изолированное государство в случае чего. Но были, конечно, не только наказания, но и награды. Отслужив три года, тебя могут организовать определенные меры по снижению налоговой нагрузки на твоей территории. И даже во дворце будет куда проще устроиться на некоторые ключевые должности. На самом деле сейчас Королевский дворец контролируется фракцией, называемой Фракцией Академии, состоящей из аристократов, закончивших службу на передовой. Кроме того, должность замкомандира рыцарей дается исключительно тем, кто прослужил хотя бы три года на передовой. Командиры же рыцарей и члены королевской гвардии должны продлить свою службу до пяти лет. Старый лектор также отслужил три года, в качестве мага, сражаясь с армиями дьявола. По окончании же службы ему предоставили возможность вести свои исследования во дворце, и обеспечили комфортную старость. Впрочем, несмотря на все привилегии, передовая по-прежнему была ужасным местом. За эти три года службы 50% всех молодых талантливых людей оставляли свои жизни под стенами крепостей. Ален бросил взгляд на Сесиль. Но та просто молчала. И смотрела своими багровыми истребинными глазами на границу между империей и армиями дьявола. И он вернул взгляд на себя. Вот как. Все-таки иначе это и не был бы адский режим. Иначе и не стоило бы перерождаться в этом мире».